Впервые я встретил Рудольфа Нуреева в 1983 году на первом своем международном конкурсе в Париже, после завершения третьего тура. Он пришел к нам за кулисы и поздравил меня с победой. В то время он был уже легендой. Мне было тогда 20 лет, и это было потрясающее ощущение — увидеть живого Нуреева. Вечером был прекрасный ужин для участников конкурса на Елисейских полях. Почти все победители были русскими и сидели за отдельным призовым столом. Он подсел к нам. Состоялась долгая беседа. Нуреев много рассказывал, иногда спрашивал. И спустя два месяца в Кировском театре появился журнал «Сезон де ля где на обложке была огромная фотография Рудольфа в окружении нас, русских танцовщиков, сделанная там на этой встрече. Напомню, что в те времена Нуреев считался диссидентом, общаться с ним было категорически запрещено. Негласно, естественно. После появления в России и в театре этого журнала я не ездил четыре года никуда. Последняя встреча с Нуреевым произошла в Канаде на гала-концерте «Дар звезд». В театре, где мы должны были выступать, он накануне играл роль в спектакле King and I. Я пришел в этот день к артистическому входу и передал для него записку с просьбой, чтобы он оставил билеты для русских артистов на вечерний спектакль. И он оставил, и мы пришли. Название книги очень точное. Я считаю Рудольфа Нуреева величайшим непревзойденным танцовщиком из когда-либо вообще существовавших. Он не танцовщик XX или XXI века. Он единственный на все времена. Он очень много сделал для развития мужского танца на Западе. Когда Рудольф остался во Франции, танец в Европе пошел по другой колее — в подражание Нурееву. Это был человек, бесконечно преданный своему делу, бесконечно обожествлявший балет. Для меня его личность всегда являлась примером, и я считаю, что он был и остается безусловным лидером в мужском танце. Для меня это очень близкий, даже родной человек, непокоренный Нуреев. Фарух Рузиматов Моей слишком рано ушедшей сестре Фанни, моим родителям, влюбленным в танец, Кристофу и Саше, столько сделавшим для выхода этой книги. Выдающиеся гении сделаны не для того, чтобы нравиться боязливым душам. Шарль Бодлер. Я гражданин мира. Везде как дома или, скорее, везде чужой. Эразм Роттердамский. Будьте любовником прекрасного. Карло Блазис, хореограф. По какой причине все выдающиеся люди являются ярко выраженными меланхоликами? Аристотель.